На первых страницах излагались биографические данные объекта, описывалось его образование, карьера и экономическое положение. Только на странице 24 под промежуточным заголовком Салэмдер сбросила бомбу, описала поездки в Таллин в том же деловом тоне, в каком сообщала о том, что он живёт на вилле в Солентуне и ездит на тёмно-синем Volvo. Утверждения подкреплялись документами.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 экскаватор на выставку-продажу яхт. Арманский никак не мог смириться с тем, что её лучшим исследователем является бледная анорексически худая девушка со стрижкой бобрик и пирсингом на носу и бровях. На шее у неё имелась татуировка в виде осы длиной в 2 см. Одна вытатуированная цепочка обвивала бицепс левой руки, а другая щиколотку. В тех случаях, когда Салндер приходила в маечках, арманский мог убедиться, что на лопатке у неё присутствует ещё более крупная татуировка, изображающая дракона. Естественным цветом её волос был рыжий, но она красила их в истинно чёрный. Она выглядела так, словно только что проснулась на утро после недельной оргии в компании хардрокеров. Отсутствием аппетита она не страдала. В этом арманский был уверен.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 Маленький нос и высокие скулы придавали её внешности нечто азиатское. Двигалась она быстро, как паук, а во время работы за компьютером её пальцы летали по клавишам просто с какой-то одержимостью. С таким телом на карьеру в модельном бизнесе рассчитывать не приходилось. Но крупный план её лица с правильным макияжем вполне мог бы украсить любой рекламный щит с макияжем Иногда она ещё пользовалась отвратительной чёрной помадой, татуировками и пирсингом в носу и бровях. Она каким-то совершенно непостижимым образом казалась хм, привлекательной. То, что Лизбет Салндер вообще работала на Драга Норманского, заслуживало удивления само по себе. Она принадлежала к тому типу женщин, с которыми Арманский обычно в контакт и не вступал и уж подавно не собирался предлагать им работу.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 Прекратили это занятие. Обращённые к ней шутки никогда не встречали отклика. Саллендер либо смотрела на шутника большими, ничего не выражающими глазами, либо реагировала с откровенной досадой. Кроме того, у неё резко менялось настроение. Если ей казалось, что кто-нибудь над ней подтрунивает, а при том в стиле общения, какой был принят в офисе, это случалось не редко. Её поведение не располагало